Как эта тяжесть начинает тянуть его ко дну, и как, что ни взмах, то больше слабеют физические силы. По лицу его текло что-то теплое и липкое, голова трещала от боли, из раскроенной раны струилась кровь. Он попытался крикнуть еще один последний раз голосом предсмертной отчаянной мольбы. Никто не слыхал его под землею. Шум весел уже затих, шлюпка благополучно выбралась из канала. Калыш остался один. А над головой его меж тем гремели гулки громовые раскаты. Там кипела своя обычная жизнь. Над ним проезжали люди, и никто из них не ведал, что в двух-трех сожжениях под землею в этом самом месте человек борется с мучительной, страшной смертью.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 Слава Богу, наконец-то он и попался. Теперь уж есть надежда на спасение. Граф уперся руками в ту и другую сторону узкого коридора и кое-как с неимоверными усилиями выкрапкался из воды, почувствовав, наконец, под собою почву. «Кажись, у меня кровь», — мелькнула ему первая мысль, и, приложив руку к голове, он убедился в справедливости своего предположения. Прикосновение пальцем произвело жгучую, бередящую боль раны. Тотчас же достал он из кармана носовой платок и крепко перевязал им голову. Отдохнув минут пять весь больной, изнеможенно разбитый и все более ослабевая от потери крови и нестерпимой боли, побрел он ощупью вглубь коридора, меся ногами илкую, зловонную массу всякой нечисти, скопившейся в сточной трубе. И казалось ему, будто уже долго бредет он там, чуть не задыхаясь от недостатка свежего воздуха, как вдруг впереди едва-едва посветлело. Этот странный свет, очевидно, проникал сюда сверху. Калаш поднял голову и разглядел над собой пять небольших дыр, просверленных в гранитной плите для того, чтобы через них протекали сюда уличные стоки. Сквозь эти дыры увидел он бледно-золотистый серп месяца высоко-высоко стоящие в небе и клочья дымчатых облачков, которые плавно плыли в синеве, где одиноко разрозненно мигали скудным светом две-три маленькие звездочки.